Глава шестая. Билли. Я нашел маленькую квартирку-студию рядом с Брикстон-Хилл над магазинчиком, где продавались мотоциклы. Как будто мало было этого шума, мои соседи на том же этаже и наверху оказались скандалистами, которые ссорились до поздней ночи с криками, грохотом и швырянием разных предметов. Поэтому я съехал оттуда при первой возможности и переселился сначала в крошечную конурку в клепом камман на правах субаренды, а потом в трехкомнатную квартиру в Патне. Все путешествие заняло больше года, и за этот срок я примирился со многим, и в первую очередь с жалованием, которое тихо поступало на мой банковский счет в обмен на мою вялую деятельность в офисе. Беготня в кафе «Галилей» утомила меня, истрепала мне нервы, от нее в той или иной мере страдали чуть ли не все мои органы чувств, тогда как работа в отделе по организации досуга оказалась гораздо более спокойной и размеренной. Некоторое время я был всем доволен. Я говорил себе, что получил своего рода отпуск, и могу потратить его на раздумья о том, чем заняться дальше. Но проходила неделя за неделей, меня стали одолевать прежние тревоги, и, наконец, я почувствовал, что просто плыву по течению. Это меня испугало. Я не хотел превращаться в обыкновенного английского элота, привыкшего к своему ерму. Пора было уезжать, пока у меня еще оставались на это силы. Сейчас или через год-два, поскольку мой вид на жительство позволял не принимать скоропалительных решений. Я мог подкопить денег переквалифицироваться и поискать работу в странах Персидского залива или в Южной Африке, в одном из тех мест, где у таких, как я, есть шансы себя проявить. А можно было отправиться домой и посмотреть, не пригожусь ли я кому-нибудь там. Иногда мне казалось, что я только и жду для этого удобного случая, а иногда, что уже никогда не вернусь». Тем временем я ходил на работу и исполнял свои обязанности, закусив губу и скрепя сердце, пока это не обратилось в рутину, и я не научился делать то, что от меня требовалось, не подавляя в себе ощущение, что это никому не нужно. Я завидовал рвению некоторых коллег и старался им подражать, гадая, не притворяются ли и они тоже. Иногда я пропускал со своими сослуживцами по стаканчику, ходил с ними на крикет, футбол или мотогонки, ездил в выходной на какое-нибудь популярное мероприятие, о котором судили и рядили все вокруг, на музыкальный фестиваль, в цирк, на Уимблдон, лучший теннисный турнир в мире. Мы общались друг с другом так, словно были единомышленниками, говорили на одном языке, выросли в одних и тех же условиях и предпочитали одни и те же развлечения. Там, где я родился, никому не пришло бы в голову называть что-нибудь свое лучшим в мире. Как можно это утверждать, если ты не знаешь всего мира? А здесь было полно лучшего в мире. Лучший в мире вратарь, лучший в мире университет, лучшая в мире больница лучшие в мире газеты. Чтобы говорить такие вещи без стеснения, ты должен впитать веру в них с молоком матери. Но когда было надо, их говорил и я. Натурализоваться так натурализоваться. У меня было много отношений с женщинами. Это значит, что у меня были более или менее короткие романы с женщинами, с которыми я сводил знакомства и которые тоже хотели вести жизнь, свободную от лишних сложностей. Уберечься от сложностей удавалось не всегда, и жестокие шаги порой оказывались неминуемы, но я стал лучше чувствовать тот момент, когда наступает необходимость ускользнуть. Прежде я в течение многих лет не умел подойти к женщине, И интимная близость представлялась мне разновидностью оскорбления и насилия, чем-то ставящим жертву в унизительное положение. Но потом я обнаружил, что для этого не нужно ничего, кроме взаимной готовности сторон. Я научился распознавать эту готовность у противной стороны и давать ей понять, что она имеется и у меня, не прилагая при этом слишком больших усилий и не слишком жадничая. Тогда все стало происходить относительно гладко и без серьезных обид. Появилась возможность на некоторое время сделать погоню за наслаждением истинным смыслом всего. Кроме того, я нашел удовольствие в эгоистичной с обеих сторон скоротечности этих приключений. Она позволяла заглушить иногда неизбежно возникавшее чувство досады. Мистер Мгене уже полностью ушел на покой. У него больше не хватало сил на работу, и его кровяное давление держалось на угрожающе высоком уровне. Врач сказал, что он, по всей видимости, перенес небольшой инсульт, сам того не заметив. Теперь ему велели избегать нагрузок, иначе дело могло кончиться плохо. Мистер Мгене относился к врачам скептически, Но жена не разделяла его взглядов и следила за тем, чтобы он принимал назначенные лекарства. Он старался от этого увильнуть, потому что они вызывали у него вздутие живота и запоры, но Марджери не желала слушать никаких возражений. «Ты упрямый невежда!» — говорила ему она. «И потом, у тебя нет другого выбора. Все равно эти таблетки надо пить» так что лучше не трать время на напрасные споры». «Мне всего шестьдесят семь», — ворчал в ответ мистер Мгене, отказываясь замечать растущую слабость. «Что ты мне предлагаешь? Сидеть Сиднем и жиреть? Я работал всю жизнь с тех пор, как немножко подрос. Разве я могу бросить?» «За такой долгий срок у тебя должна была накопиться усталость», — отвечала Марджери. Почему бы теперь не отдохнуть? Мне не верилось, что мистер Мэгги когда-нибудь разжиреет. Пока что он наоборот терял в весе, однако при этом у него распухали запястья, лицо и, возможно, другие части тела скрыты от моего взгляда. И вообще, судя по его облику, у него вряд ли нашлись бы силы хоть на какую-то работу. Когда он поднимал чашку, рука у него дрожала, и он больше не был способен на безграничное добродушие, свойственное ему в прежние времена. Он чаще впадал в раздражение, хотя сердился в основном на себя и изредка на Марджери. Плакал он теперь тоже из-за любого пустяка. Увидев у него в глазах слезы, я старался поскорее отвернуться, чтобы не заплакать самому. Он выглядел утомленным И разговаривать с ним стало трудно, потому что он не мог сосредоточиться на одной теме. Он говорил, что иногда, проснувшись утром, не понимает, где находится. Он снова и снова возвращался к тяготам своих давних морских путешествий, а потом к долгим годам жизни в Англии, вспоминая, как он трудился в любую погоду и скитался по общежитиям и переполненным съемным квартирам. «Скотское существование», — говорил он, пока Бог не осыпал его благодеяниями и не послал ему Марджери. Он перескакивал с эпизода на эпизод, иногда злясь на себя за то, что не может вспомнить какое-нибудь имя или место или путает одно событие с другим. Он сокрушался, что не исправил старых несправедливостей, пока у него еще были силы, Когда я спрашивал у него, что это за несправедливость, он молчал. «Вы думаете о доме?» — как-то спросил я. Некоторое время он молчал, а я не повторял вопроса. Потом он ответил. «Мой дом здесь». Я заглянул к нему через несколько дней после того, как получил от матери письмо с известием, что ей пришлось опять съездить в Дар на новое обследование. В этот раз он был таким же, как прежде, смеялся, вспоминал случаи из своей биографии и давал советы. Я упомянул о письме матери, потому что мистер Мгени поинтересовался ее здоровьем. «Что у нее подозревают?» — спросил он. «Она не сказала», — ответил я. «Раньше я уже признавался ему, что она проходит обследование, но он не всегда помнил, что ему говорили. Вы же знаете, люди стараются скрывать свои болезни». «Только не от родного сына. Позвони ей. У тебя ведь теперь есть телефон. Позвони, потому что она этого ждет». — сказал мистер Мгени вдруг рассердившись на меня, как настоящий дядя. Когда я жил с дядей Амиром и тетей Ашей, они регулярно звонили моей матери и в какой-то момент обязательно подзывали меня, чтобы я тоже обменялся с ней парой слов. Она ненавидела телефон, я знал это с давних пор. Тоже ненавидел его и не хотел слышать по телефону ее голос но после того, как меня изгнали из дядиного Эдема, я не звонил, поскольку опасался, что трубку возьмет тот человек, а с ним у меня не было желания говорить. Да, теперь у меня в квартире был телефон, и номер матери лежал рядом с ним, однако я все еще не мог заставить себя позвонить ей. Это было одной из причин моей вечной тревоги, но я не знал, что ей сказать. Телефон представлялся мне средством, которое пускают в ход, когда нужно срочно передать какое-то сообщение, но ничего срочного у меня не было. Я не говорил с матерью несколько лет и не знал, с чего начать. И потом трубку по-прежнему мог взять он. Но в тот воскресный вечер, терзаемый чувством вины и пристаженный мистером Мгени, я все-таки позвонил домой. Я набрал номер, и через несколько гудков уже собрался было положить трубку с облегчением, но тут мне ответили. Я услышал голос, который не мог принадлежать никому другому. «Алло!» — это был он. Не дождавшись моего отклика, он продолжал. «Нани Ую! Кто это? Алло!» это международный звонок вы меня слышите я повесил трубку голос был сильный и уверенный самый подходящий для человека с толстой шеей и крепкими руками не следовало отозваться и попросить ее к телефону надо было поступить как взрослому мужчине не пасующему перед житейскими трудностями а не кидаться на утек, как ребенок Я пытался забыть об этой неудачной попытке, но не мог превозмочь стыд. Воспоминания о ней не давали мне покоя несколько дней. Спустя пару недель, тоже в воскресенье, я опять пришел на обед к мистеру Мгене, и он спросил, поговорил ли я с матерью насчет обследования. Я соврал, что звонил, но мне никто не ответил. «Ты пробовал только один раз?» — спросил он. Я промолчал. У тебя с собой ее номер? Не упрямься. Иди и позвони ей сейчас по нашему телефону. Я потом позвоню, сказал я. Дай мне номер, потребовал он. Я сам позвоню ей и скажу, что ты неблагодарный сын и никчемный племянник. У меня нет с собой номера. Я потом позвоню, сказал я. Должно быть, он мне поверил, потому что немного позже забылся настолько, что даже потрепал меня по колену. На свадьбе у Фредерики он был почти таким же, как в прежние времена, сиял улыбкой и даже вышел из-за стола, чтобы сделать пару танцевальных движений, когда для него поставили Ната Коула. Иногда я виделся с Фредерикой на работе, и она всегда сообщала мне новости о родителях. Когда она вышла замуж, у нее появилась новая манера говорить со мной, слегка игриво, но с неприкрытой уверенностью, точно взрослая женщина, поддразнивающая мальчишку. Я вспомнил, что несколько лет назад со мной точно так же разговаривала Фрэн, подружка Питера. Интересно, куда она подевалась? Уехала с Питером? И что случилось с ним там? В его обновленной Южной Африке. Мистер Мгени умер на втором году моего пребывания в Патни. И я приехал на его похороны в часовню крематория в Стретами. Марджери попросила меня прочесть что-нибудь связанное с родиной мистера Мгени и средой, в которой он вырос. Я прочел Фатиху, а после нее еще и Хлаз потому что не знал никаких заупокоенных молитв, как, наверное, и сам мистер Мгени. Я написал матери, что мистер Мгени умер. Я уже несколько раз писал ей о нем, о том, что мы с ним оба говорим на суахили и о том, как я помогал ему в работе, и как меня всегда привечали у него дома. Когда он скончался, у меня было чувство, что мать знала его, и потому ей нужно сообщить о случившемся. Я написал, жаль, что, когда понадобилось прочесть по нему молитву, для этого не нашлось никого более подходящего, чем я. А все, на что меня хватило, — это фатиха и самая короткая сура в священной книге. Но я не думаю, что из-за этого он сильно расстроился бы. Там были его близкие, а он называл их благодеяниями, которыми осыпал его бог. Это значило для него больше, чем если бы я прочел над ним Иясин. Он умел мириться с утратами. Сочиняя это письмо, я подумал, что сказал бы мне мистер Мгений, если бы сейчас был здесь. «Позвони ей». Эта мысль взволновала меня и, недолго думая, я так и сделал. «Салям алейкум!» — сказал душегуб. Прежде чем откликнуться, я медлил сколько мог, пытаясь решить, стоит ли начинать разговор или лучше просто повесить трубку. В конце концов я сказал «Алейкум салям!» Можно мне поговорить с мамой? «Это ты, Салим?» «А ты знаешь, который час?» — сурово спросил он, потом рассмеялся и сказал, «Ладно, подожди минутку. Как ты там? У тебя все в порядке? Ничего не случилось?» «Нет, ничего», — ответил я. «Все нормально». «Алло?» — раздался в трубке голос матери. Он прозвучал так знакомо, Как будто в последний раз я говорил с ней совсем недавно. «Мама», — сказал я. «Я знала, что это ты», — сказала она радостно. «Не успел Хаким подойти к телефону, а я уже поняла, что это ты. Кто еще будет звонить после полуночи?» Я и забыл о разнице во времени. Обращаясь к матери, я мысленно видел ее лицо, ее глаза и жестикулирующую руку. Я сказал, что у меня не было особой причины звонить, я только хотел узнать, как у нее дела. Потом спросил о ее здоровье, она меня о моем, спросил о результатах ее обследования, и она ответила, что врачи пока не сказали ничего определенного. Возможно, это просто ранняя менопауза, утомление, головные боли и все такое но осмотры велено продолжать. Они в точности не знают, от чего умерла ее мать. На случай, если это что-то наследственное, проводят обычную проверку сердца, почек, кровяного давления и так далее, но никаких ясных результатов пока нет. Когда я приеду ее навестить, я пообещал, что скоро. Собственно говоря... У меня и не было для нее никаких новостей, но я очень обрадовался, услышав ее голос. После обмена еще несколькими стандартными фразами я сказал, что мне пора идти. Я хотел спросить, нет ли у нее каких-нибудь вестей от папы, но так и не спросил. «Звони почаще», — сказала она. «Слышишь?» И в следующий раз выбери такое время, чтобы Мунира тоже могла с тобой поговорить. Лучше всего вечером. И не забывай про разницу часовых поясов. Она постоянно про тебя спрашивает. Она даже не помнит, как ты выглядишь». «Хорошо», — сказал я. «А про себя подумал. Если я не предприму чего-нибудь как можно скорее...» то превращусь в одного из английских илотов, как мистер Мгени, а потом Англия меня прикончит. После этого звонка я долго лежал в предрассветных сумерках, обдумывая разные планы, которые рассматривал в прошлом, чтобы выпутаться из своей нынешней бессмысленной жизни, а утром снова отправился на работу, и все покатилось по привычной колее. После похорон Марджери улетела отдохнуть на Ямайку. Сначала на месяц, но когда он кончился, она осталась там еще на месяц, а потом и на следующий. В больнице святого Фомы держали за ней место сколько могли, но Марджери так и не вернулась. Она застряла на Ямайке и даже не приехала, чтобы очистить дом от вещей. Это сделали за нее Фредерика с Крисом. Они отправили ей те вещи, которые по их мнению она хотела бы сохранить, и раздали все остальное. Потом выставили дом на продажу, а выручку положили в банк ей на старость. Когда Фредерика рассказала мне, как Марджа и все бросила и умчалась на родину, у меня вырвался недоверчивый смех. Она уехала бы туда гораздо раньше и взяла с собой отца, — пояснила Фредерика, Но он был слишком слаб и не перенес бы очередного переезда. Как раз в ту пору, когда из-за смерти мистера Мгени меня снова стали донимать тягостные раздумья, я встретил Билли. Ее полное имя было Биндия. Но ее звали Билли с самого рождения. Отец у нее был англичанин, хотя большую часть своей взрослой жизни он провел в Индии. Он-то и настоял на том, чтобы его детям дали индийские имена, но сам при этом называл их на английский лад. Так что и для братьев Билли у него были английские уменьшительные, а настоящие индийские он пускал в ход только по дисциплинарным или церемониальным поводам мы встретились на спектакле «Вишневый сад» в Национальном театре. Я прочел о нем в воскресной газете блестящая постановка Тревора Нанна и великолепная игра Карина Иванессы Редгрейв вместе с другими звездами, и решил дать Чехову еще один шанс после разочаровывающего знакомства с ним в свои школьные годы. Спектакль давали в Котслоу, филиале театра на южном берегу Темзы, и переполненный зал гудел, но место слева от меня оставалось пустым почти до того самого момента, как закрыли двери и погас свет. Когда его обладатель наконец появился, я понял, что это женщина, возможно, более светская и утонченная, чем моя просто одетая соседка справа, льняные брюки и толстый кардиган, по сопровождавшему ее прибытие аромату духов и шелесту платья. Подавив любопытство, я сосредоточил свое внимание на сцене, хотя это удалось мне не сразу. Через несколько минут я целиком погрузился в пьесу, загипнотизированный напряженными диалогами, а также прекрасными декорациями и освещением. Ванесса Редгрейв играла любовь Андреевну Раневскую, а Корин Редгрейв — ее болтливого братца Гаева. Брат и сестра в роли брата и сестры — журналистское клише, но они и вправду были великолепны. Когда у Любови Андреевны вдруг вырвался мучительный возглас «Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!» У меня защипало глаза от сострадания к немолодой уже матери, оплакивающей своего ребенка. Стало ясно, что человеческая скорбь всегда порождается горестями прошлого и сожалениями о нем, и ни время, ни география, ни история при этом не имеют особенного значения. И позже, когда она рассказала, как предала своего мужа и как потерпела крах ее любовь, я не сдержал слез. В финале пьесы, когда бригада Лопахина рубила сад, Я почувствовал, что стук топоров, врезающихся в вишневые деревья, останется со мной навсегда, как будто эти удары наносили по моему собственному телу. Три часа пролетели незаметно, и в конце я вскочил на ноги, присоединившись к общим неистовым рукоплесканиям. Женщина слева от меня повернулась к выходу. Я тоже. В антракте, я провел его на своем месте, она выходила. Я заметил, что она привлекательна, и у нее тонкие черты лица, создающие впечатление хрупкости, несмотря на статную фигуру. Пока мы пробирались между рядами кресел, она взглянула в мою сторону, а потом оглянулась снова и с улыбкой обронила «Привет» точно своему знакомому. Я еще был поглощен пьесой и, по-видимому, не откликнулся на ее приветствие должным образом, потому что она опять улыбнулась и напомнила мне, что пару месяцев назад мы познакомились на одной свадьбе. «Люси и Морган. Катер на Темзе», — сказала она через плечо, когда мы медленно двигались к выходу из зала. «Тогда я вспомнил эту свадьбу, на которую ходил с Терезой» хотя не знал ни жениха, ни невесты, и меня лично туда никто не приглашал. Тереза сказала, что хозяева не будут возражать, и я услышал в ее голосе уверенность, поскольку люди ее круга привыкли проявлять гостеприимство сами и ждать его от других. С Терезой я познакомился в джаз-клубе в Килберне, куда пошел с друзьями. То ли кто-то из них бывал там, то ли мы просто выбрали его из списка в местной газете. Мы объединили столы с другой компанией, и я случайно сел рядом с ней. У нее были добрые темные глаза и неторопливая улыбка, но говорила она быстро и много, смеялась громко и отпускала саркастические шуточки. Работала она в агентстве по связям с общественностью и сказала мне, что ее фирма — заключила крупный контракт с горнодобывающей компанией, у которой есть африканские филиалы. Она произнесла ее название так, будто нашла между нами что-то общее. Потом на сцену вышла африканка в длинном платье с блестками и разноцветном тюрбане, воткнутым в него страусиным пером, и запела на языке, непонятном никому из нас. Именно ради того, чтобы ее послушать, мы и пришли. После того вечера я встречался с Терезой еще трижды, и она рассказывала мне захватывающие, явно щедро приукрашенные истории о сомнительных делах, творящихся в мире пиара. У нее не было ко мне интимного интереса, а у меня не было к ней другого, так что прогулка с молодоженами по Темзе стала нашим последним совместным выходом. В фойе я получше присмотрелся к своей недавней соседке, но так и не вспомнил нашей встречи на катере. Я там никого не знал, и после нескольких бокалов этот мелкий эпизод, наверное, уже прошел незамеченным. А она многих оттуда знает. Она сказала, что училась с Люсей в университете, и после этого они остаются на связи. «Мы еще немножко дружим», — со смехом объяснила она. «Это прекрасно», — сказал я. «Друзья так легко теряются». Вы не хотите чего-нибудь выпить? В театральном буфете толпился народ, поэтому мы вышли на набережную и отыскали винный бар. Так я и познакомился с Билли, точнее возобновил знакомство. Через несколько дней я позвонил ей, и в пятницу вечером мы сходили в кино, а потом поужинали. Потом я предложил еще где-нибудь выпить. Но она сказала, что завтра утром ей надо на работу. Она работала в банке на Ливерпуль-стрит, так что ей предстояло проделать далекий путь до Актона, а на следующее утро вернуться в Сити. «Она планирует вскоре переехать», — сказала Билли, «но пока приходится мотаться туда-сюда. Конечно, не она одна в таком положении, но все равно это утомительно. Там тому же она живет с матерью» а мать беспокоится, если дочь гуляет допоздна. Ее старший брат тоже живет с ними, но он может возвращаться, когда хочет, поскольку он мужчина, а отец у них умер, когда ей было всего пять лет. Я спросил, не против ли она встретиться со мной снова, и она ответила, что пока не знает, пусть лучше я ей позвоню. На следующей неделе я позвонил, и мы встретились, чтобы выпить после работы. Потом наши отношения продолжали медленно развиваться. Стаканчик в конце рабочего дня, иногда кино или ужин. И так прошло, наверное, месяца полтора. Я не знал, проявить мне больше настойчивость или отступить, действительно ли она колеблется или не хочет принимать мои ухаживания, может быть, ей со мной скучно. У ее неуступчивости могло быть много причин, Полуиндианка, живущая при матери, связалась с каким-то Салимом из Зензибара, подумать только. Мне следовало бы все бросить и отправиться на поиски более покладистой партнерши, но я уже выпал из той рутины и теперь чувствовал отвращение к ее хищнической беспощадности, да и от Билли не очень хотелось отказываться. Как-то вечером... Месяца через два после нашей встречи в Национальном театре мы сидели в тихом ресторанчике неподалеку от Холборна. Она о чем-то говорила, я не слишком внимательно ее слушал, и меня вдруг охватила такая нежность, какой я еще никогда не испытывал по отношению к женщине. Я должен был дать ей это понять и убедиться, что она меня не покинет. В солнечную апрельскую субботу мы поехали в Кию, королевские ботанические сады, и когда я обнял ее, она ненадолго приникла ко мне. Я знал этот момент, начало любви, полное жадного нетерпения. После прогулки по саду мы долго лежали на траве, расстелив под собой куртки, целовались, обменивались ласками и разговаривали, наслаждаясь этим новым чудесным знанием друг о друге. Как познакомились твои родители? – спросила она. Это было на школьных дебатах в штаб-квартире молодежной лиги, ответил я. Ух ты, звучит круто, – сказала она. Можно подробнее? А я больше ничего и не знаю. Расскажи про своих. Они встретились в Дели, когда он работал коммерческим директором по продаже фотоаппаратов Canon, сказала она. Нет, он не продавал их, а только заведовал сбытом. Англичанин в Индии не может быть продавцом. И все мы родились в Дели. Суреш, которого еще зовут Сол, и Ананд, он же Энди, оба появились раньше меня. Когда родилась я, моему старшему брату было одиннадцать, и отцу захотелось отправить его в среднюю школу в Англии. Может, его просто потянуло на родину, но он говорил, что так, Солу, а потом и всем нам будет легче поступить в университет». «Сам отец в университете не учился», — продолжала она. «Он нашел работу почти сразу после школы-интерната через родственника со связями в Индии», — так и очутился в Дели на службе у Кеннон. «Но с тех пор мир стал другим, и теперь без высшего образования нам мало что светило». Вот мы и перебрались в Лондон. Папиной фирме ничего не стоило это устроить. Для него это означало навсегда вернуться домой. Но я и мой средний брат попали сюда впервые, хотя я была тогда еще совсем маленькая, и мне было все равно. Суреш с мамой однажды уже ездили с ним в Англию как туристы, и он возил их в Бат, Маргейт, Кембридж, на Норфолкские озера и в разные другие места где они останавливались на ночь в маленьких гостиницах, а в Лондоне жили у его сестры, в Оонстаде. Это моя тетя Холли, она и сейчас здесь, ей уже семьдесят один. Но переезд в Лондон оказался для него неудачным. Мать говорила, что это случилось слишком поздно. Все его существо хотело быть в Индии, его разум, его руки и ноги, а прежде всего душа. Она часто говорит в таком духе. При первой возможности переключается на метафоры, тем более если речь идет о чувствах. А по особым поводам пишет стихи на хинди про любовь, долг, материнство и жертвы. Все такое нравоучительное, похожее на молитвы, насколько я представляю. Они довольно неплохие, если тебе нравятся такие тяжеловесные вещи. «Какие тяжеловесные вещи?» — спросил я. «Жизнь и радость порождаются неразумием, отворяющим двери бесконечности. Я падаю ниц перед любовью и мудростью нашей небесной повелительницы». «Что-то вроде этого», — сказала Билли. «Я не знаю, правда ли папа не хотел покидать Индию, но в Лондоне его здоровье стало быстро ухудшаться, и через два три года он уже больше не работал он был старше матери но еще не пенсионного возраста когда бросил работать ему было пятьдесят девять кто теперь умирает так рано погляди на нашу тетю холли да и обоим родителям моей матери уже за восемьдесят чем он болел спросил я с сердцем однажды когда мне было пять Он что-то делал в саду, и у него случился удар. Я тоже была в саду. Возилась с игрушечной лейкой и пластиковыми чашечками. Услышала шум, а когда повернулась, увидела его на коленях. Не помню, что было после. Наверное, я громко заплакала или побежала в дом за мамой, не знаю. Помню только, что потом он провел несколько ужасных недель в больнице. «Очень долго я именно так его и помнила», — продолжала она после паузы, во время которой, как я подумал, переживала свои воспоминания заново. «Помню эти жуткие посещения больницы, когда все мы плакали, а он лежал, не замечая ничего вокруг, накачанный лекарствами. Позже вернулись и другие воспоминания». Но даже теперь мне иногда очень трудно отогнать от себя эту картину, как он лежит на больничной койке. Ты меня понимаешь? У тебя бывает, что какое-нибудь зрелище или событие все время возникает неизвестно откуда, и ты не можешь от него избавиться. Он называл меня Билли, и хотя мне больше нравится Бинди, но я стала пользоваться именем, которым он меня звал, чтобы сохранить ему верность. Похоже, я была сентиментальным ребенком. «А сейчас уже нет?» — спросил я. Казалось, она вот-вот расплачется. «Не настолько», — ответила она. «Впрочем, меня все равно все вокруг звали Билли. Вряд ли так просто было бы их переучить». Мой старший брат ненавидел свое английское имя и сейчас совсем от него отказался. Но он живет в Мадриде, и ему легко приучить всех своих новых тамошних знакомых к тому имени, которое он предпочитает. Он автомобильный дизайнер, я тебе говорила? — Говорила, — сказал я. — О чем занимается твой средний брат? Он оценщик в агентстве по продаже земли Hope Borough они торгуют участками ценой во много миллионов фунтов ты про них слышал спросила билли с надеждой глядя на меня нет не слышал ответил я они очень известные до моей квартиры мы добрались уже под вечер так мы проводили в туалета почти каждую субботу днем ехали куда нибудь потом возвращались ко мне и ложились в постель а потом иногда выходили в ресторан или ужинали дома. На ночь она не оставалась. «Мне хорошо здесь с тобой», — говорила она. «Мне нравится проводить с тобой весь день. Я была бы счастлива остаться с тобой на всю ночь, но еще рано. Пока я живу с мамой, я должна возвращаться туда каждый вечер. Если бы ты ее знал, ты бы меня понял. Я не могу оставить ее дома одну». Как-то раз она сказала, «Моя мать родом из Бомбея, как он раньше назывался, но ее отца, государственного чиновника, перевели по службе в Дели. Там она через несколько лет и познакомилась с моим отцом. Мама тоже работала в Кеннон. Переезд в Лондон после того, как я родилась, дался ей с трудом. Она выросла со слугами и привыкла, что всю домашнюю работу делают они». Привыкла видеть рядом с собой не только своих детей, но и взрослых родственников, и друзей, которые всегда составляли ей компанию. А в Лондоне ей пришлось сделать все самой и в одиночку, и она так и не преодолела свое первое отвращение к большому городу и навязанной им жизни, тем более, что он очень скоро еще и отнял у нее мужа. После его смерти она стала грустной и визгливой. «Я нарочно так говорю, визгливой», — сказала Билли и подождала, чтобы я это осмыслил. В детстве мне было стыдно, что у моей мамы такой пронзительный голос. Мне казалось, что он проникает сквозь стены всех домов на улице и что соседи над нами смеются. Я не понимала, что она подавлена, одинока и напугана. «Почему она не вернулась в Индию?» — спросил я. Билли посмотрела на меня долгим взглядом. Я понял, что она думает, о ты? Почему ты сам еще здесь? Я имею в виду, ей не приходило в голову вернуться. Билли пожала плечами. «Это было сложно», — сказала она. Дом в Актоне отошел к ней. Все ее дети учились здесь и были пристроены, как она это видела. Их папочка выбрал Актон, потому что он еще не превратился в гетто, и в местных школах пока было безопасно. Если бы она вернулась в Индию, ей пришлось бы лишить своих детей того, чего хотел для них отец. Вдобавок ей пришлось бы опять поселиться с родителями, А этого она не хотела. В конце концов, она считала своим долгом выполнить планы отца, чтобы мы ходили здесь в школу, а потом поступили в университет. После его смерти она увлеклась религией, продолжала Билли. Она очень много говорила об отце, когда я была маленькой. Без конца. Папа, папа, папа. И это совсем не угнетало. Благодаря этому я узнала про него все в таких подробностях, что он стал для меня реальным, как будто мог войти в дверь в любую минуту. Не угнетало до тех пор, пока мама не начала шантажировать нас этим, чтобы заставить делать то, чего она хотела. Теперь все в моей жизни прощалось вокруг Билли. Иногда мы встречались после работы прямо посреди недели, но обычно ждали до выходных. Субботнее утро окрасилось в такие волшебные цвета, что, готовясь к встрече с ней, я не мог унять свою радость. Эта радость держалась на хрупком, ненадежном основании. Если Билли опаздывала, мои мысли затуманивала тревога. Я боялся, что она больше никогда ко мне не придет или что она откладывает свой приход, насколько возможно, потому что наше совместное времяпрепровождение чересчур предсказуемо, и ей это наскучило. Наверное, она стыдится меня, моей работы, того, что я напрочь лишён чистолюбия, моей необычности, моей ординарности, моей чернокожести, моей бедности. Потом, когда она приходила и улыбалась мне, и обнимала меня так крепко и горячо, что нельзя было сомневаться в искренности ее чувств, когда она приходила и обнимала меня так, вся тьма рассеивалась, и я плакала от счастья. Билли знала об этом, знала, с каким отчаянным волнением я ее дожидаюсь, но не подозревала, что за ним кроется такая ранимость. Она принимала это за мужское нетерпение, и моя пылкость вызывала у нее улыбку. К концу осени того года, когда тротуары засыпало влажной листвой, в парках стало грязно и ветрено, и мы были вместе уже семь месяцев, Билли впервые осталась со мной на выходные. Матери она сказала, что поедет в гости к университетской подруге. Еще она сказала ей, что хотела бы уйти из дома и пожить в съемной квартире вместе с одной из своих сослуживец. Мама не может понять такое желание. И когда я сказала об этом, вид у нее был сначала озадаченный, а потом уязвленный, как будто она услышала что-то, не знаю, возмутительно бессердечное, пожаловалась Билли. Я сказала ей это прямо перед тем, как поехать сюда, и поскорее ушла, так что она не успела ничего толком ответить. Пускай поразмыслит над этим, пока меня нет. Но когда я вернусь, нам предстоит гораздо больше разговоров. В следующие месяцы Билли ежедневно докладывала о жарких спорах, обиженном молчании и бесконечных обещаниях, которые она давала матери. Ее брат Анант, живущий с ними, встал на сторону сестры. Я стараюсь объяснить ей, что здесь так принято. Все уходят из дома и селятся отдельно. Все хотят быть хозяевами своей жизни и устраивать ее на свой лад. Конечно, она это понимает, но изображает удивление, потому что ей страшно остаться одной. Будь ее воля, она так и держала бы при себе нас всех. Когда мой брат Суреш уезжал в Мадрид, было то же самое. Поведение матери Билли вовсе не казалось мне таким уж странным. Мою собственную мать точно так же озадачила бы желание уйти из дома по причине, которая в ее глазах выглядела бы совершенно неубедительной. Даже хотя мы виделись друг с другом уже несколько месяцев, обожаю эти милые английские эвфемизмы «виделись», Я до сих пор не был знаком ни с одним членом ее семьи. Поначалу это меня немало не беспокоило. Я и раньше не знал никого из родственников женщин, с которыми встречался. Если какая-нибудь из них предлагала мне посетить ее семейное празднество, я вежливо отклонял это предложение. Близости на таком уровне я не хотел. Но с Билли все было иначе. Она собиралась жить со мной. Ее матери с братом было бы приятно что-нибудь знать о том человеке, с которым она думает поселиться. Впрочем, когда я об этом заговаривал, она меня осаживала. «Нам еще далеко до совместной жизни», — говорила она, — «но когда-нибудь я тебя с ними познакомлю». Поскольку она сообщила родным, что хочет снимать квартиру с приятельницей, мое появление у них дома бросило бы на ее слова тень. Я догадывался, почему Билли не торопится предъявлять меня своей родне. Она знала, что они не одобрят ее выбор. Я мог бы назвать несколько возможных причин такой реакции, но если Билли всерьез намеревалась жить со мной, то ей следовало поговорить с родственниками на чистоту и попробовать их переубедить. Нельзя было прятать меня вечно. Однако, когда я сказал ей об этом, она покачала головой, и я понял, что впереди нас ждут неприятности. Несмотря на мои опасения, Билли все же переехала ко мне. Как-то на выходных она пришла с набитым саквояжем и осталась у меня на целую неделю. На следующие выходные она отправилась домой, а в воскресенье снова вернулась, принеся с собой еще кое-какие вещи. Таким образом, она стала перебираться ко мне постепенно, не покидая бесповоротно и свой прежний дом. Мне доставляли глубокое наслаждение, интимные мелочи нашей совместной жизни, сделать дополнительный комплект ключей, подстроить отопление под ее вкус, развесить на сушилке ее белье. Вместе пойти в магазин, каждый вечер ложиться вместе в постель и просыпаться с ней рядом. Заниматься любовью, начиная и заканчивая этим чуть ли не каждый день. Она осматривала мои книжные полки, но редко брала что-нибудь почитать. В то время я методично осваивал Чехова и пытался заинтересовать им и ее. В конце концов мы познакомились... «Благодаря Чехову», — напомнил ей я. «Вообще-то я не особенно люблю читать», — призналась она. «Я пошла на эту пьесу, потому что мы проходили ее в школе, и кто-то в моем банке страшно восхищался новой постановкой. И как-то вечером, когда я рассказывала про это матери, Ананту услышал меня и раздобыл мне билет. Он любит делать такие щедрые неожиданные подарки». Вот я и решила, что схожу и посмотрю сама, а когда пришла, опля, а там уже сидит и поджидает меня мой любовничек. Ее мать ни разу не выразила желания посмотреть новую квартиру дочери или познакомиться с ее подругой из банка, хотя, как я понял, намекнула, что готова принять ее у себя, если Билли захочет. Тем не менее Билли разработала процедуру, позволяющую экстренно удалить из квартиры все признаки моего пребывания в ней а также спрятать и меня самого. Я забавлялся, глядя на ее репетиции, потому что всегда находил забытую ею улику, которая нас выдавала. — А это что? — спрашивал я, показывая ей найденное свидетельство преступления. Ботинок большого размера, ремень, мужские трусы и носки в корзине для грязного белья. — Ты передергиваешь, — сказала она по поводу корзины. — Да ну! — «Думаешь, твоя мать не догадается заглянуть в грязное белье?» «Это первое, что я сделал бы, если бы захотел выяснить, с кем ты живешь». Так мы таились еще несколько месяцев, и, наконец, я познакомился с Анандом. Он привез Билли обратно после ее очередного визита домой. Увидев меня, он совсем не удивился, и я понял, что все главные факты были известны ему заранее. Билли посвятила его в нашу тайну — но матери еще ничего не сказала. Анант оказался хорошо сложенным парнем, с мягким голосом и копной курчавых русых волос. Мы обменялись рукопожатием и вежливыми улыбками. Наверное, когда он называл себя, новые знакомые присматривались к нему с интересом, потому что не ожидали услышать такое имя. Войдя в квартиру, он быстро обижал ее внимательным взглядом своих серых глаз – как брат и профессиональный оценщик, подумалось мне. Задерживаться он не стал, но на прощание, уезжая на своем Мерседесе, дружески помахал нам рукой. Теперь наш секрет стал известен брату, и Билли сказала, что обман дается ему с трудом. Он редко заглядывал к нам, а если ему хотелось поговорить с Билли, приглашал ее на ланч куда-нибудь в кафе. Кроме этой необходимости умалчивать о том, где она живет и с кем, Все остальное складывалось у нас хорошо. Мне очень нравилось прикасаться к ней, и я знал, что никогда не забуду, какова на ощупь ее безупречная кожа. А может быть, так всегда чувствуешь кожу любимой. Как-то вечером в постели я начал рассказывать ей о матери, с которой из-за своего увлечения Билли уже давно не общался, но она заснула, когда я вспоминал, Как мы смотрели по телевизору популярные американские сериалы, и мать предлагала вслух свои варианты развития сюжета. Перед этим мы с Билли провели долгий день на побережье, а за ужином выпили вина. Больше нескольких глотков Билли никогда не могла осилить. На утро она вспомнила: "Ты что-то говорил про своих родителей, а я заснула". Я просто рассказывала своей матери о ее дурной привычке придумывать, что может случиться дальше, когда мы вместе смотрели сериалы, как бы переписывать сценарий, ответил я, думая на этом и закончить. «Нет», — возразила Билли, — «расскажи мне больше». «Когда мне было семь, папа ушел от нас», — сказал я, и вдруг понял, что никогда еще никому об этом не говорил. Вот и все. Я не знаю, почему он ушел». «Расскажи», — попросила Билли и обняла меня, когда я хотел от нее отвернуться. И я стал рассказывать, но только в общих чертах. Она подбадривала и тормошила меня, заставляя выкладывать все больше и больше. Я рассказал, что мог, хотя и это было не все. Про молчание моего отца, про корзинку с едой, про тайные встречи матери с любовником, про дядю Амира, про Муниру про то, как страдала и, может быть, страдает до сих пор моя мама. Иногда ее глаза становились пустыми, как будто она оборачивала взгляд внутрь себя, а иногда она вдруг поджимала губы, как будто ее неожиданно ударили. Не знаю, что она при этом вспоминала и почему потом сидела в таком тихом отчаянии, но эти приступы всегда проходили, и после них ее глаза оживали снова, и в них опять начинали играть насмешка, беспокойство и веселье. А когда я спрашивал, что случилось, она отвечала, что временами к ней возвращаются кое-какие воспоминания. «Какие?» «Не знаю», — сказал я. Она не любила такие разговоры о себе. После того, как отец от нас ушел, в нем что-то сломалось. Он уже почти ничего не говорил и почти ничего не делал. Жил, как отшельник, в маленькой комнатке за магазином. Ни он, ни она не хотели рассказывать о прошлом. «Так вот он, этот темный угол у тебя в душе», сказала Билли после того, как я замолчал. «Я знала, что ты там что-то прячешь». Мне стало неловко, словно я нарочно выменивал свои муки на ее сочувствие но она сказала, нет, эту черту мы должны были переступить. Надо говорить о том, что причиняет тебе боль. Не успело кончиться лето, как появилась и другая черта. Мать Билли решила, что хочет посмотреть, как живет ее дочь. Билли переключилась в аварийный режим, и в тот день, на который было назначено посещение, выпроводила меня из дому на долгую прогулку. Это не имело смысла. Я не понимал, как может кто бы то ни было, тем более мать, войти в нашу квартиру и подумать, что в ней живут две женщины. Во второй спальне были коробки, книги, письменный стол и узенькая кровать, которую мы хитро поставили туда, чтобы мать Билли поверила, будто там ночует ее сожительница. Но ни один человек в здравом уме все равно не принял бы эту комнату за гнездышко подруги, которая тоже работает в банке. Когда я вернулся со своей марафонской прогулки, Билли сидела перед выключенным телевизором. «Она хочет с тобой познакомиться», сказала она в ответ на мой вопрос о том, как все прошло. «Завтра». «Звучит, как приказ», — сказал я. Она сердито посмотрела на меня, но не проронила ни слова. «Все так ужасно?» — спросил я, стараясь загладить вину. «А ты как думаешь?» — ответила она. Ее мать явилась с Анандом и после короткого осмотра квартиры сказала, «А он много читает». При последующем допросе Билли вынудили признаться во всем. «Рано или поздно это должно было случиться», — сказал я. «Завтра поедем к ней» а после сообразим, как жить дальше. Я попытался выяснить у Билли, почему она так мрачно настроена, но мне это не удалось. «Не волнуйся», — сказал я. «Мне не впервой охмурять старушек». Но она фыркнула и ответила, что я ничего не понимаю в семейных делах. По дороге в Актон на следующий день Билли по-прежнему выглядела подавленной, и я вошел к ним в дом с тяжелым предчувствием. Нас встретил Анант с беззаботной улыбкой, рукопожатием для меня и поцелуем для сестры и проводил в гостиную. Мать Билли сидела на диване, сдержанно улыбаясь, как и следовало ожидать. «Салим!» — представила меня Билли, и это прозвучало, как непристойный выкрик в святом месте. Я подошел пожать хозяйке руку. Я дал бы ей около шестидесяти. В целом, похоже на Билли — но с несколько оплывшим лицом. На ней было Сари в коричневую, оранжевую кремовую полоску и большие тонированные очки. Элегантная дама дружелюбного вида, которая явно не собиралась закатывать скандал. Она похлопала по дивану рядом с собой и произнесла имя Билли. Ананд тем временем усадил меня на стул у окна, а сам устроился на другом по ту сторону дивана в глубине комнаты. Несомненно, меня предполагалось подвергнуть самому тщательному осмотру. Беседу в основном поддерживали Билли с Анандом. Они обменивались байками о своих коллегах по работе и болтали о том о сём. Иногда в разговор мимоходом вовлекали и меня, но в этом не было ничего вызывающего, только предложение высказать своё мнение или добавить какую-нибудь несущественную информацию. Мать Билли не говорила почти ничего, но следила за нами с улыбкой, и ее взгляд оставался благожелательным, даже когда падал на меня. «Кажется, все идет неплохо», — подумал я и попытался встретиться глазами с Билли, но она поглядывала на меня лишь вскользь. Я ждал испепеляющих взоров и ядовитых вопросов о моих родителях, работе и религии, Но самым близким к этому был момент, когда я взглянул на мать Билли во время очередной истории Ананда и увидел, что она смотрит на меня с подозрением. Она поймала мой взгляд, тут же улыбнулась и обернулась к сыну. В должный момент на столе возникли чай с печеньем, и после пары часов такого невразительного общения мы отправились в Освояси в Патни. «Мне нравится твоя мама», — сказал я. «Очень элегантная. Теперь понятно, в кого ты такая красавица». Билли покачала головой. Ее явно беспокоило что-то, о чем она еще не готова была говорить. Я подумал, что она, по-видимому, перебирает в памяти подробности нашего визита. Спустя некоторое время она заметила, что встреча прошла на удивление хорошо, но какая-то нотка в ее голосе подсказала мне что этими словами она просто хочет положить разговору конец. На следующий день она позвонила мне с работы, сказать, что вечером ей велели приехать в Актон. «Зачем?» — спросил я, хотя не сомневался, что это из-за меня. «Не знаю», — ответила Билли. «Приеду, наверное, поздно». Но она не приехала совсем и даже не позвонила. Меня терзали опасения. Я представлял себе, как Билли тычет носом в суровую правду жизни, как мою спину безжалостно полосуют виртуальными ударами. Мы ничего не знаем о его семье. Понятно, что перспектив у него никаких. Отдел спорта и досуга Ламбетского совета, господи боже мой, тебе светит приличная карьера в банке, а он сядет тебе на шею. «Послушай, тебя ведь уже учат финансам и инвестициям, так зачем с молодых лет компрометировать себя сомнительными связями? Мусульманин, да еще из Африки!» Я позвонил Билли на работу, но мне сказали, что она не может подойти к телефону. Ближе к полудню я получил мейл. «Извини за вчерашний вечер, увидимся позже». Но вместо того, чтобы успокоиться, встревожился еще сильнее. Почему она не звонит? Вечером, вернувшись домой, я застал там Билли, хотя обычно она приходила позже меня. Я обнял ее вялое, обмякшее тело и увидел у нее в глазах глубокую усталость и безнадежность. «Что случилось?» — спросил я. «Прости», — сказала она. «Мне очень жаль». Я подождал немного и повторил свой вопрос, хотя уже догадывался, что услышу в ответ. «Они все были там», — сказала она. Суреш приехал из Мадрида наводить порядок. Мать позвонила ему после нашего визита. Она хотела познакомиться с тобой, просто чтобы убедиться, что не напутает в мелочах. После этого позвонила Сурешу, и сказала ему, что я живу с ниггером-мусульманином из Африки, и что он должен завтра же приехать и отговорить меня от этого. Он уже знал о тебе, Атананда. Они все спланировали. На перебой твердили это слово. Ниггер есть ниггер, каким бы славненьким он ни прикидывался. Я думала, все упрется в религию. Прости. Мне придется с тобой расстаться. Нет, это невозможно. Ты не понимаешь. Мать сказала, что убьет себя, если я не послушаюсь. Она этого не сделает. Откуда мне знать? – воскликнула Билли. По лицу ее бежали слезы. Ты не представляешь, какая она бывает, если на чем-нибудь зациклится. Когда я сказала нет, не говори так. Она заявила, что это будет благородное деяние, священная жертва, возложенная на алтарь семейной чести. Ты вряд ли поймешь, что такое для нее это семейная честь. Нет, она сказала это для... Только чтобы заставить твоих братцев взяться за тебя как следует, предположил я. Билли покачала головой. Я не уверена, что она не наложит на себя руки, если мы останемся вместе. Когда у моей матери депрессия, она говорит о самоубийстве. Я слышала эти разговоры и раньше. Она говорила, что самоубийство смотрит тебе в глаза и манит тебя с самого рождения, а потом маячит над тобой всю жизнь» а теперь заявляет, что каждая минута, которую я провожу здесь с тобой, причиняет ей страшные муки, и если я не вернусь немедленно, то она себя убьет. Как я могу быть уверен, что этого не случится?» Я обещала завтра вернуться домой. Я пытался переубедить ее, но она сказала, что у нее нет выбора, и все разговоры тут бесполезны. Когда мы легли в постель, я снова стал убеждать и упрашивать, но она слушала молча, а потом повернулась ко мне спиной. Должно быть, в конце концов, я заснул, потому что меня внезапно разбудил шум раннего уличного движения за окном. Билли спала на спине, закинув за голову правую руку, как обычно. Я умылся и оделся в спешке, потому что уже опаздывал. Я старался действовать тихо, чтобы не разбудить ее, хотя подозревал, что она только притворяется. Вчера она предупредила, что позвонит на работу и скажется больной, а сама будет собирать вещи. Весь день я провел в уверенности, что не застану ее дома, когда вернусь вечером, но ошибся. Она меня дождалась. Я хотела попрощаться, сказала она твердо, спокойно, без улыбки. «Пожалуйста, не надо», — мягко сказал я. «Давай обсудим, что можно сделать. Нельзя же просто выбросить все, что было». «Я не хочу ничего обсуждать. Мне нужно уехать и обдумать все, что произошло. И лучше поскорее, иначе я не смогу», — сказала она. Но уехать, не попрощавшись, было бы неправильно. «Ты ведь ни в чем не виноват. Пожалуйста, не говори ничего». Я позвонила Ананду, он скоро будет здесь. Я кивнул и немного посидел в комнате, не находя слов перед лицом такой решимости, а затем пошел в спальню переодеться после работы. Когда появился Ананд, мы улыбнулись друг другу, и он забрал вещи Билли, но не вернулся попрощаться. «Ниггер есть ниггер!» хоть и не обязательно говорить ему это в глаза. Напоследок я обменялся с Билли легчайшим из поцелуев, и она ушла. Из Актона жизнь со мной, которую она выбрала несколько месяцев назад, должна была выглядеть иначе, чем отсюда, изнутри. Наверное, оттуда она выглядела безрассудной, наивной, даже предательской. По всей видимости, ее братья изображали меня коварным проходимцем, который втерся украдкой в их теплый семейный круг и изловчился склонить их сестру к безответственности. В результате они сломили ее сопротивление. Да и про мать Билли явно рассказала мне не все. Ее угроза покончить с собой казалась мне просто старческим брюзжанием, рассчитанным на то, чтобы навязать дочери свою волю. Я не представлял себе, как самоубийство может быть священным деянием и не понимал до конца его чудовищности в глазах набожной индуистки, по крайней мере, в то время. Перед уходом Билли не объяснила мне всего этого, так что я вынужден был по мере сил строить догадки и выяснять все постепенно». Билли не облегчила мне задачу и после своего ухода пресекала все мои попытки поговорить с ней и восстановить наш союз. Должно быть, этого потребовали от нее мать и братья. Она заблокировала мой номер после второго звонка, так что ее мобильный стал для меня недоступен. На мейлы она тоже не отвечала и, скорее всего, в какой-то момент заблокировала мой адрес». Я позвонил ей на работу и настоял, чтобы ее позвали, несмотря на все отговорки. Она молча выслушала мое приветствие и потом спокойно сказала: "Не звони сюда больше. Из-за тебя меня уволят". Услышав такой суровый ответ, я почувствовал себя отвергнутым и униженным, и в дальнейшем больше не пытался с ней связаться. К вам пензи, дорогая мама. Саламу, Набада, я Саламу. Приветствую тебя. Надеюсь, вы с Мунирой здоровы. В последние дни у меня не происходило ничего особенного, и я вспомнил, что Мунире уже семнадцать, а это почти столько же, сколько было мне, когда я уехал. Не представляю, как она сейчас выглядит. Конечно, взрослая девушка, но я так давно не видел ее даже на фотографиях. Надо было попросить тебя присылать ее снимки каждый год, чтобы я видел, как она растет, но это почему-то не пришло мне в голову. Вот до чего я невнимательный. Иногда мне кажется, что я до сих пор в том возрасте, в каком уехал из дома. Не умом. А если я вдруг нечаянно как бы взгляну на себя со стороны, то вижу того же семнадцатилетнего мальчишку, который приехал сюда давным-давно, или, по крайней мере, чувствую себя им. Прошло уже столько времени, а я все еще здесь, хотя тогда и думать не думал, что задержусь тут надолго. Все так говорят, не думали, что останутся надолго. Извини, что давно не писал, но это не потому, что я о тебе не вспоминаю». «Пожалуйста, не считай меня таким уж плохим и равнодушным сыном. Просто все дни тут похожи один на другой. Текут и текут, рассказывать про них нечего. Но сегодня у меня есть кое-какие новости. Я собираюсь купить квартиру, ту самую, в которой живу, в Патне. Интересно, что ты сказала бы, если бы ее увидела. Как-нибудь сделаю несколько фотографий, где я сижу в своем удобном кресле с книжкой Чехова и пришлю тебе. Наверное, она покажется тебе слишком замкнутой и вместе с тем слишком просторной для одного человека. Я часто думаю о нашем старом домике, какой он был маленький и уютный, но при этом совсем не тесный и не душный. А здесь я иногда чувствую себя совсем обессилевшим. Воздух спёртый от пыли и человеческих миазмов и временами я просто задыхаюсь. Сейчас лето, но погода ненастная. Ливни, град, и только иногда ненадолго выглядывает солнце. После нью-йоркской трагедии язык людей в новостях и вообще не изменился. Везде только и говорят, что о мусульманских фанатиках и террористах. Знакомые разговоры о свободе тоже ведутся, но ее планируют насаждать силой. Впрочем, и это нам знакомо. Но ты удивилась бы, если бы услышала, как рассуждают некоторые из бородатых, мол, все это придумали Киссинджер и евреи. Они заложили бомбы, чтобы потом все свалили на мусульман, и Америка могла напасть на мусульманский мир и раздавить его. Они полны ненависти и готовы идти на любые зверства с таким праведным негодованием, что это совсем не похоже на чудесные истории, которыми мы заслушивались в детстве. Возвращение в Медину, ночное путешествие, купол скалы. Теперь я ощущаю себя здесь еще большим чужаком, чем раньше. Это страшно тяжело, но я все равно остаюсь. Чувствую себя предателем, хотя толком не понимаю, кого я, собственно, предаю. «Мама!» Примерно месяц назад я потерял женщину, которую люблю. Это все равно, что потерять жизнь. Я рассказывал ей про тебя с папой и про то, как у нас все расстроилось. Она единственная, с кем я говорил о тебе. И теперь мне чудится, словно я тебя обокрал, зря выдал то, что касается только нас. Иногда мне физически плохо от одиночества. Иногда я теряю счет дням, и в среду вдруг думаю, что это четверг, а раньше никогда их не путал. В среду мне всегда было хуже всего, ведь до конца недели еще терпеть и терпеть. Не знаю, что такого в покупке квартиры, но с ней мне будет спокойнее. Меня как бы перестанет нести куда-то в бескрайнюю неведомую темноту. Ради этой квартиры я влез в долги по самые уши, но это необходимое мучение. Расплата за то, что целый год или больше я хотел чересчур многого. В моем блокноте уже столько неотправленных писем к тебе, что скоро придется заводить новый.